видно, переучился. Октябрь. Темнеет рано. Ветрено. Почти все листья с деревьев уже облетели. И оголённые ветки шевелятся. Как лапы огромных пауков. Ваня сидит у телевизора. Оттуда слышатся какие-то вопли, выстрелы, проклятия. Сходи лучше в магазин за хлебом и за сахаром, говорит мама. Не, мама, я не пойду. Почему? Там темно, страшно. Меньше надо всякую ерунду по телевизору смотреть. Это не ерунда, а Тут фантастика с элементами ужасов. Нет. Это чепуха на постном масле. Масло, кстати, тоже кончилось. Ты нам просто ничего не понимаешь в фантастике и ужастиках. Чего же в них понимать? Все они одинаковые. Иди за хлебом. Ваня неохотя выключил телевизор, оделся, взял деньги и ушёл. В полумраке подъезда Ваня ждал лифта и с опаской поглядывал на лестницу. И ему казалось, что и даже внизу кто-то ходит. Давай, давай скорее, торопил он лифт. Чк. Щёлкнула кнопка. Ух. Иван мигом вскочил в открывшуюся кабину и нажал на 1. только бы нигде не останавливался, а сразу вниз, думал он. Пронесло. Двери открылись. Ой! Вздрогнул Иван от неожиданности. Перед ним стоял сосед с огромным ротвейлером. Ну и морда. Выйди из подъезда. Он заторопился к магазину. Вдруг сзади послышались быстрые шаги. «Кто еще там?» — Ваня обернулся. Его догонял сухощавый старичок. Руки в карманах, шляпа надвинута на глаза, пол лица укутана в шарф. «Один в один из фильма ужасов!» — мелькнула у Вани мысль. «Мальчик!» – просипел с Ади страшным голосом незнакомец. «Скажи мне, мальчик!» «Я спешу!» – буркнул Ваня и пустился на утек. «Вот молодежь пошла!» – сказал дед сам себе. «Даже время не подскажут. Ваня купил хлеб, сахар, масло и бегом вернулся домой. "Спасибо", сказала мама. "Как прогулялся?" "Нормально. Только псих какой-то за мной по переулку гнался. И в подъезде кто-то подозрительный ходит по лестнице". "Что ты всего и всех боишься?" спросила старшая сестра. "Опять чебухи всякой по телику насмотрелся. Уж сотая серия, не бойсь". "Вовсе нет". только 28-е, ответил Ваня и снова включил телевизор. А называется как? Чёрная лента на оранжевом дереве? Нет, седьмой кратер тринадцатой планеты. Зачем ты смотришь такую глупость? спросил папа из другой комнаты, не отрываясь от компьютера. А как же иначе завтра в школу пойду? То есть, ну о чём же я буду на перемене говорить с ребятами? У нас все смотрят. А если ты не посмотришь, что будет, надо мной смеяться будут. Почему? Скажут: "Боишься?" А ты разве не боишься? Боюсь. Что тогда смотришь? Не знаю. Завтра смотрите 29-ю серию, прозвучало из телевизора. До тридцатой, ты, Вань, Можешь не дожить, съязвилась сестра. С чего это? А качюришься от страха на 29? -й. Ваня обиделся на такую шутку и пошёл умываться и чистить зубы перед сном. Но наклоняться над раковиной было страшно. Он вспомнил, как в одном из фильмов сотни маленьких хлопอก высунулись из водостока и вцепились в нос и щёки. Поэтому Ваня кое-как умылся сказал всем спокойной ночи и забрался в кровать с головой под одеяло. Свет погаси, крикнул Окец. Не могу. Что значит не могу? Дай тебе спокойно со светом заснуть. Ладно, спи, сожалела сестра. Сейчас мы с мамой мне платье погладим на завтра. И когда я буду ложиться спать, тогда я у тебя свет и погашу. Ваня долго ворочался под одеялом. Было душно. «Сейчас мы тебя изжарим и съедим!» Звучали у него в ушах зловещие фразы из последней серии. «Хватайте его, тащите на костер!» «Фу ты!» подумал Ваня. Нервишки шалят. Видно, переучился. Надо отдыхать больше. Потихоньку Ваня заснул, но спал беспокойно. Снилось опять что-то жуткое. Сегодня ночью он проснулся, отмахиваясь во сне от кого-то руками и ногами. Потом посидел в кровати и пошёл на кухню попить. Проходя по коридору, он глянул в комнату сестры и остолбенел. На фоне окна, прямо посреди комнаты, висело в воздухе самое настоящее привидение, похожее на женщину в белом. Ванька сначала попятился, но собрался с духом, подкрался к спящей сестре и стал трясти её за плечо. "Лиль, вставай! У нас привидение!" "Отстань, Ванька, не дури", проворчала она сквозь сон. "Я не вру, Лиль. Оно по квартире летает. Сейчас вон как раз к тебе залетело, за люстру когтями ухватилось". Сестра протерла глаза и сказала «Я тебя предупреждала». Свернулся уже от страшилок. Никакое это не привидение. Просто платье мое глаженное за люстру зацепили, чтоб не мялось.